Ольга прислушивалась к шуму, доносящемуся из соседнего кабинета, и в конце концов не выдержала, заглянула. Там праздновали раскрытие, а герой дня Сани Черепанов, который провел опасное задержание, сидел на стуле с запрокинутой головой, прижимая к носу платок, а сверху пачку пельменей. Что случилось? Нормально, сейчас уймемся, прогнул он. Тут же картон, низкая теплопроводность. Вы бутылку лучше приложите. Водку греть. Оль, да ты что? Ольга подошла ближе. Вроде на улице остановилась, а как в тепло вошли, сразу опять. Ты глотаешь? Сглатывай, давай, сглатывай. Оль, не переживай, Чей не в первый раз в табло словил. Ольга села на подоконник. Кто-то из ребят дал ей стакан, но она покачала головой, сказав, что просто подождет, когда у Сани остановится кровь. Навязывать не стали, но предложили бутерброд с колбасой, вдруг показавшийся Ольге невероятно вкусным. «Сейчас пройдет, пройдет, гнусавил Саня. Она сбегла к себе, взяла полиэтиленовый пакетик, в котором носила обеды, пересыпала туда пельмени из пачки и приложила к Саниной переносице. «Так лучше?» — он кивнул. Тем временем мужчины разлили по новой. Дали Сане но Ольга буквально выхватила стакан из его рук, хотя он и сам, кажется, не слишком был расположен пить. Минут через десять Саня опустил голову, и кровь сразу потекла по лицу сквозь платок. Ольга сказала, что пора ехать, если они не хотят, чтобы Саня тут умер от кровотечения. Больница, где работал муж, располагалась в двух станциях метро, и один опер отвез их туда на Саниной машине. Ольга сама не поняла, зачем поехала. «Захотелось, что ли, показать ребятам? Какой у нее влиятельный муж!» Как только они вышли из машины, Опер отдал Сане ключи и куда-то смылся. Ольге пришлось вести его, потому что из-за кровотечения Саня шел с запрокинутой головой и ничего вокруг себя не видел. Усадив его на скамеечке, она обратилась к медсестрам. но слова «я жена Бориса Маркина» не произвели на них впечатления. Ольге показалось, что они вообще не знают, кто это такой. Тем не менее, лор принял их довольно быстро. Ольга ждала в коридоре возле смотровой, и минут через десять Саня появился с ватно-марливой нашлепкой на носу. На военной кафедре Ольга изучала сестринское дело и знала, что это называется прощевидная повестка. Смейся, паяц, над разбитой любовью, пропел Саня. Зачем только я тебя послушал, Оля? В смысле, ты хотел умереть от потери крови? А так меня ложат. «Не ложе, так кладут. «Не суть». Ольга вздохнула. «Лежать в больнице удовольствие, конечно, сомнительное, но все таки лучше, чем на кладбище». «Набили нос тряпками какими-то до самого мозга», бурчал Саня. «Чем дышать, фика его знает теперь». «Хоть бы я еще выпил перед тем, как ехать, так нет». Пришлось проводить его до отделения. Медсестра сказала, что часы приема скоро заканчиваются, но можно успеть в ближайший гастроном, Зачем-то полужидким и нейтральным. То есть за пивом, уточнил Саня. Сгорел сарай, гори и хата, вздохнула Ольга и побежала в магазин, где купила бутылку ацидофилина и три штуки малинового желе, которое, очень кстати, выбросили в кулинарии, как знали прямо. Больше в гастрономии не оказалось ничего такого, что можно глотать, не жуя. Вернувшись, она нашла Саню притихшим и благостным, переодетым в больничную пижамку из фланельки. По-хорошему, ему надо лечиться в госпитале МВД. Там условия лучше. Еда повкуснее, и стены не такие обшарпанные. Клетчатой фланельке и с нашлепкой на носу. Саня казался совсем простым затрапезным мужичком. Ложит. Да, во вселенной этого человека ложат и звонят с в полувере. Ничего общего у них не может быть, кроме нескольких точек пересечения по работе. С помощью медсестры Ольга подписала свои покупки и убрала в общий холодильник, стоящий в коридоре. То есть на коридоре, по терминологии Сани. Черепанов пошел проводить ее в больничный холл. Киоск Союз печати был уже закрыт, и последние посетители прощались со своими родными возле огромного на всю стену окна, за которым расплывался синий вечер поздней зимы. В свете фонарей танцевал тяжелый мокрый снег. Подтаивали ноздреватые серые сугробы, в вуалью копоти. «Весна не за горами», — улыбнулся Саня. Другие, прощаясь, обнимались, и Ольга вдруг тоже решилась. Она не знала, почему, но ей вдруг на секунду захотелось прикоснуться к мужчине, который сегодня был в бою. «Ну, поправляйся скорее», — сказала она и потянулась, чтобы поцеловать его в щеку. Вдруг он отпрянул. «Ой, извини, извини», — пробормотала Ольга, отступая. «Не стоило мне...» «Это ты, извини?» «Всё в порядке». Она поскорее развернулась и пошла к выходу. Саня, кажется, хотела остановить её, но бабка вахтерша так прикрикнула, что Ольга пулей вылетела на улицу. «Всё правильно. Нельзя навязывать мужчинам свои ласки, даже невинные. Щучку поцеловать. Она ему кто, мама?» «А он кто?» серый скучный человечек полторы книги за всю жизнь прочел а кто такой пахомов вообще не знал пока того не убили сейчас сел играть в домино с соседями по палате и чувствует себя в родной стихии. он настолько из другого мира что нечего даже переживать что ее прикосновение показалось ему противным. он хороший опер и смелый человек, и это сочетание профессионализма и отваги дает ту энергию которая ей так захотелось прикоснуться, вот и все. И все равно было очень грустно. Вернувшись домой, она вяло собрала мужа, что задержалась на работе из-за сложного дела. И понимая, что должна ощущать вину из-за ложь, и из за тягу к другому мужчине, принялась готовить борщ. Дело это непростое, требует внимания. И Ольга не услышала телефонного звонка. «Тебя какой-то мужик, говорит, что по работе», — процедил муж. Скажи ему, пожалуйста, что в девять вечера звонить в чужой дом не слишком прилично. Ну да, тебе-то по работе никто не звонит. Мысленно огрызнулась Ольга. Алло, Оль. Услышав трубки Санин голос, она вздрогнула. Ты извини, что домой, но просто так неловко вышло. Я же сказала, все в порядке. Оль, я дернулся, потому что у меня из-за этих затычек из пасти розет. Что? Изо рта несет помойкой. «Это просто показалось... вам». «Не думаю. Ладно, неважно. Короче, ты меня должна обязательно поцеловать, когда из меня эту гадость вытащат». Ольга улыбнулась. «Хорошо, так и сделаю». «С нетерпением жду». Тут она заметила, что муж стоит в дверях кухни и, не скрываясь, слушает разговор. Ольга поспешила убрать с лица улыбку. «Вы считаете, что это имеет значение в деле Пахомова?» Спросила она. Дело Пахомова такое важное, что, безусловно, оправдывает поздние звонки в семейные дома. «Что?» «А, в этом смысле...» Саня попытался засмеяться, но получилось не очень. «Оль, кстати, если уж зашел у нас такой разговор, то я тебе советую поэтессу тоже вызвать в суд». «Это еще зачем?» Подкрепить мотив. Профессор, этот крутится, как муха на стекле. Я не я, и елка не моя. И как смеете вы своим нечистым рылом? Сама в общем понимаешь. Не очень, честно говоря. Саня заговорил тоненьким голоском. Я уважаемый человек, жизни пачками спасаю. А вы хотите, чтобы я сам на себя клеветал? Ничего не помню, ничего не знаю. Пока я тут на ваши идиотские вопросы отвечаю. У меня в клинике уже миллионы вымерли. Логично. Ну, следователь его дожал в кабинете один на один. Но на суде он вполне может заднее врубить. Кому охота на весь мир признаваться в лизоблюдстве? Никому. Вот именно. А если он поплывет, то девка его показания худо-бедно подкрепит. Ну, не знаю. Оль, вызови ее, доставь мне удовольствие. Пообещав, она разъединилась. Неужели Сане понравилась поэтесса? Лишнее доказательство тому, что противоположности притягиваются.